Если бы заказанное Терису украшение вышло высшего качества. Мы договорились о совместном истреблении монстров, так что я пришёл в порт, где ждали Ларка и Терис. После короткого разговора я бросил Терису украшение, которое она у меня заказывала. Старопфировый браслет из алехалка. Качество высшее. Что это? Я думал наложить на него чары, но от этого упало бы качество. Хочешь за чурую? Пока что это красивая, но совершенно бесполезная вещь. Тем не менее, браслет Террис, кажется, понравился. «Потрясающе! Он настолько прекрасен! Никогда не думала, что вижу за свою жизнь такое чудо!» Террис вдруг начала обливаться слезами. «С ней всё хорошо?» «У неё изглаз такие ручьи, что она может умереть от обезвоживания!» «Ах, кто мог представить, что камень станет таким роскошным украшением?» «Ах!» «Террис, с тобой всё хорошо?» Террис без конца бормотала и тёрла щекой о браслет. Это изумительная работа великий мастер Нафуми на Сама. Хотя нет, этого мало. Великий божественный мастер. Видимо, это была самая большая похвала, на которую только способен Террис. Ладно, за эту работу я бы хотел А, Террис, ты чего? Террис вдруг набросилась на Ларка, вытащила из его кармана кошелек со всеми его богатствами и протянула мне. Возьмите это подношение, мой бог. Да что с тобой, Террис? Не выдержав, спросил Ларк, вставая из земли. Террис сидела на коленях и протягивала деньги, словно и правда молилась какому-то богу. Такое чувство, будто она вышла на какой-то запредельный уровень эмоциональности. «А Террис-сан?» «М-м-м?» Рафталия и Фира тоже не понимали, что происходит. Нам еле удалось уговорить Террис вести себя нормально. Итак, мы отправились охотиться на монстров, но Террис с лёгкостью уничтожала их непонятными заклинаниями, а когда увидела, как я пытаюсь принимать на себя удары врагов, Закричала с перекошенным лицом и тут же наложила на меня кучу заклинаний. Террис-сан, простите, но не могли бы вы соблюдать разделение обязанностей? Вы не даёте на Афуми-саме выполнять его работу. Ага. Поддержал я Рафталию. Терпеть атаки моя работа. Тем более, что от ударов этих слабаков мне ни горячо, ни холодно. Что вы? Я не могу вынести ваших страданий. Что-то у меня от взгляда Террис мурашки по коже. Но если я не буду выполнять свои обязанности, от меня вообще не будет никакого толка. «Так понятно?» «Хорошо, мой бог!» «Бог!» «Теперь у меня ещё и глаз дёргается!» «Парень!» «А ты, случайно, не...» «А? Что такое?» Я на миг ощутил на себе задумчивый, а может, даже отчаянный взгляд Ларка. Затем он переглянулся с Террис и... «Тебе кажется, Ларк...» «Ты так думаешь?» «Да. Скорее небо и земля поменяются местами, чем это окажется правдой». «Террис?» Взгляд Террис мне показался каким-то странным, Мы быстро закончили охоту и вернулись в гостиницу. Я не стал обращать внимания на странности в поведении Ларка и Террис. По вечерам Террис стала приходить к нам в номер то принести еды, то расспросить меня о методах ювелирного дела и вообще стала выходить с нами на связь, как только выдавалась свободная минута. Вскоре мы узнали на двигающейся волне и победили на ней межпространственного кита. Сразу после этого Ларк ухмыльнулся и направил на нас косу. «Да уж». «Не думал, что ты и правда окажешься героем счета, паренёк. Я тебе много раз говорил». «Ну да, но всё же. Я не хотел судить человека по одёжке». «И что дальше?» «А? У меня нет к тебе личных счётов, но ради нашего мира тебе...» «А-а-а-а!» Вдруг Террис ударила Ларка таким мощным заклинанием молнии, что-то тупо олдымясь. «Ты не посмеешь, Ларк!» «Что ты творишь, Террис? Я уже говорила, что не позволю никому ранить бога!» Э-э, что-то я запутался. Кажется, они поссорились. О, мой бог! Позвольте мне прогнать Ларка. А вы мне за это? Что вообще происходит? Я перевёл взгляд на Ларка, который совсем обомлело смотрел на меня так, как я в своё время смотрел на Матаясова. Пареняк! Нет, на Фоме. Как ты посмел отобрать у меня Терес? Не смей называть истинное имя богине недостойной. Я покараю тебя! Вспыхнула Терес. и приготовилась читать заклинания. «Террис, если ты будешь воевать со мной, то пощады не жди! Если думаешь, что сможешь победить меня, то попробуй! Я буду защищать бога ценой своей жизни! Хорошо, тогда сразимся в частной битве! Да! Ай, ну вас, делайте что хотите! Мы пока сходим за краем разлом». Из-за чего они вообще поссорились? Судя по всему, я сделал нечто ужасное и забрал Террису Ларка. Результат... «Девушка, который понравился на Афуме, становится его спутницей худшим из всех возможных способов».